и люди на поле дураков и по тротуарам улицы Академика Королева, пусть и редкие, шлялись. Водяной Марафетьев сидел в полосатых плавках спасателя, фетровой ковбойской шляпе, и за спиной имел гитару. На всякий случай Шеврикук пожелал помахать водяному рукой, но сразу же понял, что Марафетьев – его приветствия и не заметит. Он, Шеврикука, лежал глубоко в цветущих кустах шиповника. При попытке подняться застонал и принялся оброниться. Все в нем болело. Все. Но в некоторых местах боль была особенно ощутимой. Исследовав географию боли, Шеврикук пришел к выводу, что Добросовестнее всего, экзекуторы отнеслись к устному распоряжению под зад коленом. Ковыряя домой, Шаврикука не раз оборачивался, грозил кулаком башни и находил слова, каким позавидовали бы подсобные рабочие валютных магазинов. Потом клокотание в нем поутихло. Кто-нибудь из домовых, ушедших к нам, вернулся в Останкино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 собственному изумлению. Повел себя гордецом, дерзил собеседником. А зачем они кривлялись? Начал оправдываться Шаврикука. Кривлялись-то зачем? Голосами дурными верещали, щипались, вспоминали ребентропа, балаган устраивали. Зачем? Их право, тут же ответил себе Шаврикук. Не они тебя приглашали,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 колесам приволокся, и не услышали. Возможно, их устроили бы и чаша Грааля. А он о ней и не сказал. Далась тебе эта чаша Грааля? Опять удивился себе Шаврикука. Дурак он и есть дурак. Добавить тут нечего. Ну, живой, ну, вернулся. А дальше что? Что дальше-то? Ведь он уже и в мыслях,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 и удалиться от недоброжелателей в спасительное укрытие постельного режима. И Шаврикука немедленно посетил ночного знахаря. Дежурил тот в колекопункте на четвертой липе, если встать передом к Хованскому проезду. Поле дураков зевал в безделье. Бумагу выправил в миг.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 В его подъездах опять нарушалось благонравие. Нет меня, протестуя в воздух, сделал заявление Шаврикука. Я больной, на больничном, болею болезнью. Но шум опять происходил из окрестностей квартиры активиста Ралдугина. Ну, попадись мне сейчас, подлец, продольный и уполномоченный дядя, возмечтал Шаврикука. Однако и сам Ралдугин, так и не вознагражденный ведомствами судьбы розовым унитазом, был встревожен и раздосадован не менее, нежели Шаврикука. Шумели над ним. В квартире кандидата наук Мельникова и на ближних пролетах лестницы Ралдугин звонил в скорую, в милицию, к пожарным. Машины приезжали и белые, и желто-синие, и красные, но и отбывали...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 кто где. Вспомнили, что талант, а может и гений Митя Мельников, малохольный и великодушный, может многих вместить в своей холостяцкой квартире. К нему и бросились, и хорошо сидели. Теперь догуливали, курили, зевали. Впрочем, иные были еще резвые и неутоленные. «Ба, и вы здесь!» — Шеврику хлопнули по плечу. «Я?»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 Его и называли во дворе. Не Сергеем Андреевичем, а не Серегой, а то крейсером, то Грозным. «Митя! Мельников!» — загремел Подмолотов. «Смотри, кого я привел! Вот видишь?» И уже шептом запамятовал, как вас именуют. В голове нынче все перемешалось, извините. «Меня?» — замешкался Шаврикука, «Игорем Константиновичем».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 в словесных баталиях, способный обескуражить и самого Ралдугина. Наконец Дударев расцеловал Митю. Но тут же гордо оттолкнул его от себя и сказал, «Ты, мельник, колдун, обманщик и вор. И дело наше еще и не начатое, а значит, ты тем более хрупкое. Желаешь предать». «Почему я обманщик и вор?» пьяно пробормотал, осевший на стул Мить. А потому что опера есть такая, композитора Фомина. Мельник, колдун, обманщик и вор. Или сват. А, неважно. Лучше вор. Ну, ладно. Мельник ты теперь только по фамилии. И небось уже не колдун. Стало быть, остался только обманщик и вор. Почему я обманщик и вор? Обиженно повторил Мить. Почему я...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 «Бордюков — это наш кадровик». «И по общим делам», — зашептал Шаврикуки Подмолотов, «видимо, посчитавший, что свежего человека следует просветить. А соседка его — Савакупеева, Она передовых взглядов и всегда в президиумах, тоже экономист, как и Сашка Дударев, но сознательностью выше». «А вон та барышня раскраснелась вся». Это наша прелестная Леночка Клементьева, музыковед. Она из музыкального управления. Бывшего, конечно, бывшего. Э -э а какое в вашем департаменте могло быть музыкальное управление? Усомнился Шаврикука. А как же? Под молотов сомнением Шаврикуки чуть не обрадовался. А моряк-то великий. Пусть и не служил на крейсере Грозном.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 подтвердил усевшийся рядом Дударев, плясавший только что за стеной, налил всем в рюмки жидкость бурого цвета и тоже зашептал. «Митьке-то давно быть доктором, академиком, а он лодори-карась. Он и теперь уже такое соорудил, почти соорудил, что чего хочешь материализует».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 И дело наше поддержать не хочет предатель. Какое дело? Тише, ша, замолкли, зашипел Дударев. Выпьем лучше. А Ленг-то как на него смотрит? Тоже дуреха из оленьего стада. Музыковет Леночка Клементьева, рекомендованная Шеврикуке под Молотовым, и впрямь во все глаза во время их разговора смотрела на Мельникова. Глаза у нее были черные, восторженные, жалеющие, и все видели, что она в Митю влюблена. На Митю глядела ее приоткрытый рот. Хотелось бы сказать «ротик», но нет. У Леночки был именно рот, и большой, нисколько, впрочем, ее не портивший, и вызывавший даже предположение, что Леночка — барышня не только благоуханная, но и страстная. Теперь она явно желала подойти к Мите и замереть возле него, оберегая Митин сон. Но сила вмещенного в нее напитка подняться ей не позволяла. И опять взлетел палец Бордюкова, как один умрем в борьбе за это.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 Долгие годы здесь, как помнилось, шеврикуки звучали все более трогательные, бередящие душу или, напротив, обнадеживающие слова. Вроде таких «Ромашки спрятались», «Опали людьки» или «И снится мне не рокот космодрома» или «Без меня тебе, любимый мой, лететь с одним крылом» или «Из полей доносятся налей» и, конечно, «Горная лаванда»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 «Спать пора, баиньки пора!» Возле оратора сейчас же оказался Лёгкий Дударев. Стал за ногу стаскивать Свержова с кафедры. Подоспела Савокупеева. Она хозяйственно схватила Свержова, загробастала его и повлекла из компании на покой.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 Ну ладно, говорил себе Шеврикук, еще посижу, послушаю. Как-то он прежде-то не проявлял интереса к Мите Мельникову и занятиям департамент Шмелей. А вдруг и не случайно продольный с уполномоченным дядей собирались заменить предметы системы общей связи именно под Митей Мельниковым.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 Рука ее была горячая, и сама Савакупеева исходила жаром или истомой. Нельзя сказать, чтобы возлежание руки на его плече вышло для Шеврикуки неприятным. Опять Шеврикук подумал, что Савакупеева может и удачливо толкать ядро, и вся сложена из ядер. Как эта материя тряпки всякие выдерживают, как не треснут, когда ядра ее перекатываются. И в этой ленивой мысли Шаврикуке не было неприязни, скорее содержался комплимент женщине. «Такая и в доме привидений бы не пропала», — подумал Шаврикук. И тут же на себя фыркнул. «Не пропала бы. Она там бы в первые привидения вышла».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 Он хотел всех, и хрупких, и обильных, примирить и обнять. «Какая улыбка у вас благодушная!» — услышал Шаврикука явно ласковые слова Савокупеевой. «И хохолок какой, и уши какие большие!» С плеча Шаврикуке горячая рука Савокупеевой двинулась к его лбу, потрепала жесткий клок его рус волос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 Пальцы сцепились в кулак и опустилась на стол, произведя переполох посуды. «Давай, друг, дёрнем с горечью!» Себе из криминальной по классификации Ралдугина бутылки она плеснула бордовой жидкости в стакан, оглядела рюмку шеврикуке в недоумении и заменила её, как неспособную составить счастье, стаканом же. Они дернулись горечью, и Шеврикука понял, что Савокупеева его сейчас повлечет. Но опять загремели, заголосили человека-бык Бордюков и Свержов со значками соревнователя. Теперь вместе, вскочив на соседние стулья, правда, один выступал с песней, другой с устной прокламацией, звался ружьем и на улицу.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 Шеврикука огляделся. Легкий Дудрев, тихие по утру подмолотов Совокупеева и Леночка Клементьева убирали в квартире, и Шеврикука вызвался носить посуду на кухню. Совокупеева на него и не посмотрела. Воспоминания о пироге с малиной из духовки предлагалось не держать в голове.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 уговаривая кадровика, корифея анкеты личных дел, снизойти к людям. Бордюков мрачно мычал и мотал головой. «Как-то он башку-то смог пропихнуть в кольцо», — удивился Шеврикук. «Он же теперь ее оттуда не достанет!» Митя Мельников из «Двенадцати колец», родственных гимнастическим, устроил себе под потолком место для умственных полетов и обывательских мечтаний. Имели же туземцы в западном полушарии и до Колумбовых коровел гамаки. Митя опросовывал голову в кольцо, остальные кольца и ремни держали его туловище, раскинутые ноги и руки. Мить покачивался в квартирных высях, отдыхал, обмозговывал свои технические соображения, а то и грезил. Но это Митя. А Бордюкову-то зачем потребовались высь? И каким макаром сумел он взлететь? Впрочем, не Шеврикуке это было дело. Спускаться же на пол Бордюков не желал, а может и не соображал, где находится. Савокупеева, выйдя в коридор,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 И испарилась. бы с удовольствием, но не имеем. Сейчас все вымоем, вытрем и пойдем в парк. Там под каждым кустом сидят дядя Гриша и тетя Грани. У них на квартирах курятся напитки и марочные, и ясновельможные». Бордюков уныло кивнул, подниматься с пола не стал.